в отдельной камере и, как тяжкий преступник, под строгим надзором. Амелька же около недели в общей палате. Старая трехэтажная больница, обнесенная полуразрушенной оградой со сторожевыми вышками, помещалась на берегу реки, столь знакомой нашему Амельке. Общий надзор здесь, конечно, значительно слабее, чем в доме заключения. Днем больные ходили друг к другу в палаты, посмеяться, поиграть в картишки. Они собирались также на лестнице и в полутемных коридорах. Здесь отсутствовал режим, как тяготивший обитателей дома заключения. Да к тому же отсюда много легче бежать. Поэтому заключенцы считали особым счастьем попасть сюда. Так некоторые ловкачи умело прикидывались сумасшедшими эпилептиками и их брали на испытания, потом с позором выгоняли. Таких неудачливых филонщиков товарищи встречали злорадным смехом. Тю-тю-тю, сорвалось, плохо филонили! Что, Мишка, опять в ум вошел? Кусаться будешь? Псих паршивый. Иные впрыскивали себе в ногу, в руку керосин, молоко. Получалась местная флегмона. Ногу или руку раздувало, появлялись гноящиеся раны. Этих симулянтов брали в больницу, но заживление язв протекало медленно, чтоб дольше пробыть в больнице. Симулянты всячески растравляли свои гнойники. При Амельке был такой случай. В их палате ночью поднялся длиннолицый парень лет 25, Сенька Рукасуй. Сел на койке, мрачно осмотрелся, все спят, надел туфли и быстро прошлепал в уборную. Амелька знал, что Сенька совершенно здоров, что завтра его выписывают из больницы. Вдруг в уборной кто-то застонал. Туда бросились надзиратель и сиделка. Они вывели Сеньку под руки. Вся его рубаха залита кровью на шее рана. Он разбил в уборной стекло и осколком нанес себе опасное ранение. Его увели в операционную. Через час он лежал рядом с Амелькой. Шептал ему. «Остаться здесь очень нахотелось. Ведь я не до смерти». А больно, больно, брат! Больница считалась образцовой. Возглавлял больницу искуснейший хирург, общий любимец заключенных. Он многим спасал жизнь, но случалось, что нет-нет, кто-нибудь да изогнется. Однажды по коридору шумно шагала партия больных, заглядывала в палаты, оповещала: Дядя Матвей загнулся ночью, дядя Матвей загнулся, в ящик сыграл. На третий день после ранения пришлось загнуться и незадачливому Сеньке рукосую. От грязного стеклянного осколка получилось общее изражение крови. Умер в муках у Амельки на виду. Амелька задумался над человеческой смертью. Раньше она была ему только непонятна, теперь и непонятна, и страшна. А что ж дальше? Чувствует ли что-нибудь этот успокоившийся парень? Что ж он говядина? Гниль, жратва червям, и все Амелькино существо обливалось холодным ужасом, но какой-то лживый голос шептал в жадные его уши: Умирают другие, а ты никогда не умрешь, никогда не умрешь. Амелька, обманывая свое сознание, старался притвориться, что этому голосу верит, но сосед-мертвец с открытыми пустыми глазами опять наводил на его сердце отторопь. Тогда Амелька сразу повертывал спасительный рычаг воображения на другое. Ясно представлял себе Зою Червякову. Как сидел с ней плечо в плечо, как целовал ее горячие губы. Еще представлял он себе цветистое поле, лес, тихую, в ленивой дреме реку, шумный блеск города, гудки фабрик, грохочущий поезд, Крым. Его сердце вновь начинало биться сильными ударами. Темное размышление о смерти тонуло в бездне. Мертвец отворачивался и, закрыв глаза, исчезал. Амельке снова, с нестерпимой жадностью, хотелось вечно жить. Жить во что бы то ни стало. Да, он бессмертен. Амелька почти самый тихий, обходительный и ласковый из всех обитателей больницы. Он сразу же подружески сошелся с больничными сестрами-сиделками. Он заинтересовал их рассказами о своей прошлой жизни. А они своим житьем-бытьем. «За что же тебя ранили-то, сердягу?» «По собственной глупости, Ольга Петровна». «По кое-каким сердечным делишкам. Сам виноват». Ольга Петровна, пожилая, с приятным лицом сестра-милосердия, удивленно прищуривает на курносого парня серые глаза и деликатно замолкает.